Глава 5. Тайник. "И с этим я никак не могу согласиться", невозмутимо произнёс барон в ответ на очередное мычание Связанного Руама, которому произнести нечто более внятное не позволял Клеб. "Старших нужно слушать, а уж волю отца исполнять безпрекословно, даже если ты с ней не согласен". С тех пор, как они расстались с Ксуалом, минуло полчаса. Первая треть пути прошла в тишине. Затем пленник окончательно очухался и принялся громко, насколько мог, выражать своё недовольство. При этом он ещё и брыкался, стараясь вырваться из цепкой хватки Фиргура. "Ты пойми", продолжал успокаивать приятеля Марлониц. "В жизни иногда бывают такие ситуации, когда приходится принимать решения, подсказанные не сердцем, а разумом". Молодой телохранитель дёрнулся ещё раз, и ему наконец удалось вырваться. Парень едва не полетел вниз головой. Ну что ты будешь делать? Фергус пил поддержать юношу, но обратно вываливать его на плечо не стал. Хорошо, ты меня уговорил. Отдохнём. Честно говоря, не думал, что ты такой тяжёлый. Руамс снова замычал, гневно сверля морлонца взглядом. Тот присел напротив. Ну что ты на меня так смотришь? Думаешь, что я последний гад? Если да, то сильно ошибаешься. Я просто не мог отказать твоему отцу, а он был тысячу раз прав, когда пытался отговорить тебя. От... Барун запнулся и махнул рукой. Да что я говорю? Сам едва не побежал к старожке. Если бы не слова Ксоала, кинулся бы крошить негодяев в капусту по комогу. Там горену всё синим пламенем. Кем же надо быть мерзавцем, чтобы стрелять в безоружную женщину? Точно, этот мир прямиком катится в инзгарду. Если дошло до того, что змеюко добралась до верховной власти, то она нанимает матёрого убийцу, чтобы прикончить Патчерицу, то создаёт целую армию для борьбы с мирным населением. Скоро начнут с младенцами воевать. Нет, терпеть такое выше моих сил. Надо как можно скорее выкорчевать эту заразу. Ты знаешь, как это сделать? Опытный фехтовальщик отстегнул меч друга и положил на траву. Вот и я не в курсе, но точно знаю, что мы ничего не добьёмся, сражаясь с жандармами. Пойми, организовать борьбу против Еневра и её демона по силам только одному человеку принцу. К его словам прислушиваются и король Марлона, и царь Шунгуса, ведь только он является истинным наследником. А мы с тобой должны сделать всё от нас зависящее, чтобы Тарин добрался до союзников. Это наш долг, и пока его не выполним, умереть не имеем права. Дядя Фергур прервала его орлита, которая ходила разведать путь. Можно идти, впереди никого нет. Хорошо, отдохни сама немного. Отец просил, чтобы мы не останавливались, когда жандармы его настигнут. Девушка сделала едва уловимую паузу. Они поймут обман и отправятся по нашему следу. Откуда они вообще про нас узнали, ума не приложу. Вчера кто-то крутился неподалёку от сторожки. Я видела следы, но не придала им значения. Кому-то захотелось получить награду за наши головы змею ему в пасти ли вместо девки. Барон вытащил из кармана флягу с вином, привычным движением встряхнул её, но пить не стал. Он взглянул на юношу, затем повернулся к сестре Тантасии. "Ролита, извини, если сделаю больно, но отвьсь, пожалуйста. Что тебе говорил папа, когда отправлял к нам?" Он он юная волшебница всхлипнула, но затем собралась с духом и продолжила более твёрдым голосом. Отец сказал, что я самое дорогое, что у него есть, и люди, которые вернули ему дочку, не должны погибнуть. Видишь, Марлунис повернулся к Руаму. Её тоже соединяет с нами чувство долга. Связаны перестал мычать, и огонь ярости в его глазах сменился горечь её сознания невосполнимые утраты. Он с сочувствием посмотрел на девушку, только сейчас поняв, что ей ничуть не легче. Заметив эту смену настроения, Фирк осторожно вытащил кляп. Развяжи меня, пробурчал телохранитель. Барон снял верёвки и спрятал их в карман куртки. Затем тряпку в рот засунул. "А какими словами ты бы меня крыл, когда очнулся?" Марлонис не стал рассказывать, что кляп он не имеет никакого отношения. Любое напоминание о ксуале могло снова привести друга в ярость. очень образными. Тут и оно, а с нами девушка, ей ни к чему это слышать. Да что я не понимаю? Еле слышно пробормотала дочь Лесничего. Давайте пойдём дальше. Иди, мы догоним, кивнул парень, намекая, что хочет переговорить с бароном наедине. А вы меня не бросите? глядя в глаза юноше, спросила она. Нет, Ром сын ксуала друзей в беде не бросает. Девушка улыбнулась, и отец проявился в лесную чащу. Пирк, скажи мне честно, у такого бойца, как мой отец, есть шанс выстоять против полусотни жандармов? Шансы существуют всегда. Я знал одного мужика, который спасаясь от погони, сам прыгнул в пропасть, но мало того, что не разбился, так ещё и на другом краю оказался. Представляешь, на отвесном склоне дерево росло. И ветка пружиной выбросила везунчика наверх. Понятно, угрюмо промолвил юноша. Значит, надеяться не на шта. Сам подумай, там ведь не только обычные бойцы. С магией нашему брату сладить непросто. Потому-то я и должен был идти с ним. Меня чары не берут. 3-4 жандармы, если будут действовать грамотно, уделают тебя в два счёта. Мне достаточно восьми противников. Ксуал чуть меньше. Даже с учётом факторов внезапности мы вряд ли сумели бы одолеть более половины отряда, и дружно полегли бы в лесу на радость нашим врагам. Тогда зачем он пошёл? С той же целью, что и лесники. Как только гвардармы поймут свою оплошность, ксуал начнут действовать, чтобы предоставить нам больше времени. Дальше они шагали молча. Чтобы дать приятелям возможность поговорить, Орлита двиглась вперёд и в полусотне шагов. Мужчины той и дело видели её стройную фигурку среди деревьев. И вдруг, дочь лести ничего пропала. Роам остановился. Ты её видишь? прошептал он. Нет, так же тихо ответил барон. Господа, если не хотите, чтобы вас продырявили, попрошу не делать резких движений. Из-за дерева показался высокий мужчина лет 50. Судя по костюму и осанке, это был дворянин. Он поднял руку вверх, и в дерево рядом с Фиргуром воткнулись сразу три стрелы. "Где девушка?" прорещал Руам. "С ней всё в порядке", ответил незнакомец. "Детей и женщин мы не обижаем. А остальных", Марлуньс положил руку на эфес меча. "В зависимости от обстоятельств", пояснил человек. И от того, чьи интересы вы представляете? Мы действуем исключительно из собственных соображений, рассказывать о которых каждому встречному не собираемся. Молодой телохранитель даже не старался скрыть неприязнь. Я требую немедленно отпустить нашу спутницу. Молодой человек, ты ведёшь себя вызывающе и можешь быть серьёзно наказан за это. В подтверждение его слов возле ног Руама воткнулась стрела. Подстрелить воина из-за угла много ума не надо. А как насчёт боя один на один? Графу не пристало драться с первым встречным. Но я могу подыскать тебе достойного противника среди своих людей. Мой дед, между прочим, тоже был графом. Кто-то может это подтвердить? Он юноша указал на марлонца. Парень говорит правду, кивнул Фергуру. А проверить его слова можно во время поединка. Даю слово барону, вы получите настоящее удовольствие, скрестив с ним меч. Что ж, можно и размяться. Граф извлёк клинок и отсалютовал противнику, тоже сделал шунгусец, прежде чем пойти в атаку на незнакомца. Учти, он нам не враг, негромко предупредил приятель Аферик. Вильмуж оказался неплохим фехтовальщиком. Он легко отбил первые выпады молодого бойца. сделал несколько ответных и неожиданно наткнулся на непримиримую оборону. Черноволосый боец без особых затруднений разгадывал хитроумные приёмы соперника, а вот у графа с отражением новых атак стали возникать проблемы. Клин у Круама двигался всё быстрее и быстрее, азарт схватки полностью завладел юношей. Сейчас он старался показать себя с самой лучшей стороны, словно отец находился рядом и смотрел на своего ученика. И парниу действительно всё удавалось. Обводные движения, ложные выпады, фальш-удары. Противник едва за ним поспевал и уже собирался обратиться к магии. Господа, предлагаю на этом и остановиться, вмешался в схватку Марлуниц, заметив, что юноша вошёл в раж, и для одного из участников боя может закончиться трагически. Вы были правы, барон. Незнакомец вложил меч в ножны. Давно я не упражнялся со столь умелым противником. Разрешите представиться. Граф Изалок. Барон Фергур, немного поразмыслив, не стал скрывать своего имени Марлонец. Роам, сын Ксуала, произнёс второй телохранитель. Вот так встреча, усмехнулся вельможа. Окажись сейчас на моём месте жандармский офицер, он бы умер от свалившегося на него счастья. Он бы действительно умер, но не от счастья. Поправил граф о Другтантасии. За годы своих скитаний, не состоявшийся Шунгуский граф многому научился. Он жил по соседству с разными людьми и повсюду старался перенимать их опыт. В первом же селении, где Ксюал остановился после нелепой дуэли с сыном Хиунга, Шунгуси обучился кожевенному делу и обувному мастерству. Затем познакомился и с другими ремёслами. Научился худо-бедно шить одежду, лепить глиняную посуду, выслеживать зверей в лесу, удить рыбу. Как всякий вельможа к сон не раз охотился на крупного зверя в лесных угодьях отца, но дворянская забава не шла ни в какое сравнение с тяжёлой работой деревенских добытчиков. Те умели читать следы, часами сидеть неподвижным в сосаде, ожидая оленя или кабана, бесшумно подкрадываться к цели. Именно эта наука сейчас пригодилась вечному беглецу. Ещё издали супруг Шуниза заметил двоих на подворье Весничева. Командир приказал затаиться и сидеть в засаде, а ты даже кольчугу снял. Молодой боец с красной повязкой на рукаве подошёл к обнажённому по поясу более старшему товарищу. Не парься, дрог. Мы такого шороху навели, что вряд ли найдётся дурак, который рискнёт сунуться сюда в ближайшие 2 часа. Так что расслабься и получий максимум удовольствия, пока есть такая возможность. И вообще, ты мне ещё должен спасибо сказать за столь меткий выстрел. Ведь только благодаря моей расторпности нас оставили отдыхать. Могорс, а как же приказ? И здесь не армия. У нас у настоящих жандармов. Приказ споннетия довольно условный. Если тебя никто не контролирует, его можно не выполнять. Чем лично я сейчас и занимаюсь. Но офицер, он к нам пришёл из кадровых военных и не знает всех тонкостей. Настоящий жандарм подошёл к яблоне и потянулся за крупным яблоком. Супругшу Низы расправился с обоими, и с настоящим, и с ненастоящим. За один удар сердца первого пригвоздил к дереву кинжал, второго настиг топор, которым отец Орлита обычно колол дрова. Зато он знает, как повысить шансы на выживание. Негромко продолжил Ксуал. Он Синю прошмыгнул к дому лесничьего и заглянул внутрь. Кроме этих двоих шунгусиц, никого больше не обнаружил. Не сберёг я тебя, родная. Жену ксоал отыскал в одном из сараев, стоявших неподалёку от избушки. И у горес дела же связаться с таким лиходьем, как я. Жила бы себе спокойно, занималась своими травками. Травницы они до ста лет живут, а я тебе век укоротил, провалиться мне в энзгарду. Прости, любимая. Он не стал передавать тело земле, как это было принято в её деревне. Он поджёг деревянную постройку. Пусть до Хайрана твой дух донесёт огненная колесница. Мужчина отсалютовал мечом во время боевых действий так отдавали последние почести знатным воинам шунгусской армии. Атисрома подождал, пока пламя захватит постройку целиком, и только после этого покинул погребальный костёр. Воин, которого убили безоружённым, должен быть отомщён. И хотя Ксол знает, что основному виновнику уже настигла справедливая кара, этого было недостаточно. Подобрав лук со стрелами и кинжалы жандармов, Шунгусит покинул пылающее подворье. Следы большого отряда вели на восток, скорее всего, к рваной роще. Лесничий как-то в шутку предлагал сводить туда гостей на сбор ягод, но Орлита сразу предупредила об ужасных кустарниках. Пройти сквозь которые, не zerвав в клочья одежду, мог лишь её отец. Чердя им колючий куст не помеха, мысленно рассуждал Ксуал, двигаясь по следу. Однако расчищая путь сквозь заросли, не потратит немало сил. Главное, чтобы Асар успел врваться в рваную рощу раньше, чем его догонят. С полчаса супругшу не забежал по лесу, стараясь не создавать лишнего шума. Стройные стволы деревьев монотонно мелькали перед глазами. Оказалось, пейзаж абсолютно не меняется, словно человек попал в заколдованное место. Наконец, ровные высокие деревья сменились более низкими, искривлёнными, ик стало гораздо меньше, а дальше появились кустарники. Наверное, где-то здесь, подумал преследователь. Запах дыма стал своеобразным маяком для шунгуццев. Жандармские волшебники пробивали себе дорогу с помощью магического огня. Солоу это оказалось на руку. По крайней мере, колдуны были заняты работой и вряд ли заботились об охране. Самое время действовать. Он не стал мешкать. Подкравшись к двум бойцам, прикрывавшим тылы отряда, не состоявшихся гварв, пустил в ход позаимствованные кинжалы. Шунгусту удалось уничтожить ещё одного жандарма, не привлекая внимания остальных. Дальше задача усложнялась. Ксола осторожно подобрался к выжженной прогалине, на которой сосредоточился весь отряд. Жандармы всё-таки настигли Лесничего. Отец Орлитый сидел, опёршись на обугленное дерево. В правом боку у него торчали три стрелы. Кто такой? Почему бежал? О чего было ждать? Вы женщину мою убили, меня и подавно не пощадите. Если бы она не орала как блаженная, ничего бы яснее не произошло. Как не кричать, когда нынче по лесу столько лихих людей бродит, а у нас дочь подрастает, хоть она и спаслась. Надо уметь отличать злодея от слуг правителя. Повязку на руку любой дурак нацепить может. Не нравятся мне твои ответы, лесничий. А мне, господин хороший, действия ваших людей, кем бы они ни были. Лицо пленника исказило гримаса боли. Не желаешь сам говорить правду, тебе заставят эффи сыркнул волшебнику, который ослаблял страдания раненому. Тут поклонился и отвернулся от пленника. Лесничий застонал. Будешь и дальше упорствовать? Нет, не буду. Зачем оттягивать неизбежное? Он резко выдернул стрелу и вскрикнул. Шурок, не дай ему умереть, сделай что-нибудь. Теряя самообладание, крикнул командир отряда. Но волшебник не успел ничего сделать. Он вскинул руки и упал лицом в траву. Под левой лопаткой чародея торчало древко стрелы с жёлтым оперением. Магарс мысленно удивился офицер. Этот лучник всегда кичился своей меткостью, а потом опометил своей стрелой ярким цветом. Да как он посмел? Следуя годами выработанному инстинкту, бывший кадровый военный тут же поменял диспозицию, скрывшись за деревом. Последовали чёткие приказы подчинённым. Действия командира позволили существенно сократить потери. Погиб ещё только один подчинённый. Подвервшись внезапной атаке, жандармы образовали двойной полукруг. Первый ряд бойцов, прикрывшись небольшими деревянными щитами, защищал лучников, которые были готовы разодить врага. Все застыли в напряжённом ожидании. Однако никто не появился. "Резгот, обследуй местность быстро", прозвучала ещё одна команда. Колдун запустил заклинание поиска. Чары, настроенные на эмоциональный фон, ничего не смогли рассказать своему создателю. Ксуол в одночасье превратился в жестокого убийцу, не испытывавшего ни гнева, ни страха. Отец Рома с ледяным спокойствием выбирал очередную жертву, отыскивая брешь в обороне противника. Там никого нет, растерянно доложил боевой маг. Уверен, может, пойдёшь и посмотришь? Спросил офицер. Одну минутку. Колдун запустил другое заклинание, реагирующее на тепло. Раздался душераздирающий крик, и один из бойцов, схватившийся за пронзившую горло стрелу, упал на взничь. Вторая предназначалась Ризгоду, но полетела чуть левее. Мак позаботился о собственной защите. Там в зарослях один человек. Волшебник указал рукой направление. Он пытается скрыться. Ну так не дайте хоть этому уйти, с досадой крикнул офицер. Бросив мимолётный взгляд на стекленевшие глаза лесничего, началась охота за новой жертвой, на которую отправилась дюжина жандармов и два чародея. Остальные по распоряжению командира принялись обследовать местность вокруг поляны. Что-то здесь не так, узнав о потерях бывший армейский вояка покачал головой. Стрелок, конечно, не является магарзом. Того наверняка уже нет в живых, как и его напарника. Выходит, враг ещё и гнался за нами. Командир красноповязочника достал из кармана поступившее вчера вечером из городской гвардии предписание, где было приказано завершить рейд в лесные угодья барона Орледа. В бумажке речь шла об уничтожении кучки оборванцев, досаждавших местному вельможе. Но здесь не лесничий, к которому они заглянули по наводке одного из местных добытчиков. Вряд ли бы стал выгараживать обычных бандитов. Наверняка Витя врал, что принял нас за разбойников. Кого он укрывал? И кто сейчас столь дерзко напал на нас в одиночку? В новом противнике офицер распознал опытного воина. Не каждый в лесу способен обнаружить незаметно подкрастся и уничтожить скрытый в зарослях постовой. Этот сначала снял троих, затем расправился с чародеем и подстрелил лучника. Причём уходить он не спешил. Мог же сразу после убийства шарога пуститься в бега, но не стал. Интересно, а здесь один такой, или нас ещё поджидают сюрпризы? Проанализировав ситуацию, командир отряда решил больше не задерживаться на выжженной прогалине. Он собрал подчинённых и поспешил присоединиться к погоне. К рустветке за спиной заставил гроба потянуться к источнику силы. Маоружейник создал парочку невидимых щитов: один против чар, а другой от обычного оружия. Сам он был готов в любую минуту перейти к активным действиям. Прошу прощения, господин. Деревинский кузнец меньше всего ожидал сейчас услышать угдливый голос Ширада. Ты пришёл поблагодарить за спасение? Не стоило тащиться за мной столько времени. Я бы прожил и без твоей благодарности. А вот что теперь с тобой делать, не знаю. Учитель Тарина по-прежнему оставался со связанными руками. Он сделал пару шагов, споткнулся и упал на колени перед Шунгусцем. Уважаемый, вы бы не могли освободить меня от верёвок? Ты злоупотребляешь моим терпением. Мало того, что притащил жандармов к моей кузнице, так ещё хватило наглости прийти сюда. Я же не знал, с кем меня столкнула судьба, начал оправдываться узкоглазый колдун. А если бы знал, наставник начинающих магов опустил взгляд и пробурчал себе под нос. Да, я спасал свою шкуру и был готов для этого использовать любую возможность. Можно подумать, вы бы на моём месте поступили иначе. Ширад выглядел настолько жалким, что у следопыта не вызывал никаких чувств, кроме презриливости. "Вставай и топай отсюда. Одну твою присутствие представляет угрозу моему желудку". Сбежавший колдун то ли не расслышал окончания фразы, то ли не совсем понял. "Нас теперь двое, и они ничего не смогут сделать. Кто они?" Жандармы, мне удалось оторваться от преследователей, но ненадолго. Один из чертеев поставил свою метку. Так ты за собой и хвост приволок. Убью гада. Гроб был уверен, отряд последует за главой заговорщиков, а потом двигался по лесу, не маскируя своего присутствия, предположив, что беглецы увяжется за ним. Вдвоём с напастью легче справиться. Наставник принца продолжал стоять на коленях. Вам нельзя меня убивать. Почему? Искренне удивился Шунгусец. Лучше с моей помощью уничтожить опасных свидетелей. Совсем свихнулся. Я не собираюсь никого уничтожать. Разве что тебя, если сечешь же не сгинешь. Не стоит поступать столь опрометчиво, продолжал упорно гнуть свою линию, связанные Они видели ваше истинное лицо, и если вы уйдут из этого леса живыми, могут рассказать Хюунгу. Слово беглянца заставили призадуматься. Груб пошевелил пальцами, освобождая руки сбежавшего пленника. Ладно, будем действовать сообща, согласился оружейник. По моему плану следопыт умел расставлять ловушки. Увлечённые погони гандармы не заметили его укрытия и прошли мимо. Череди и двигались чуть поудали в авангарда. Когда они поравнялись с широколистным кустарником, оружейник приступил к реализации плана. Колдунову ничто жул меньше, чем за минуту, не прибегая к магии. А у обычных бойцов против волшебника высокой волны шансов не имелось. Была бы небольшая надежда спастись, если бы они сразу кинулись в рассыпную. Однако жандармы попытались наказать наглеца и пострадали от собственного оружия. Кто-нибудь в деревне остался? спросил Гроб тяжело раненого офицера, которому сам пока не позволил умереть. Два бойца Имак отправились за подмогой, сообщил жандарм перед тем, как отправиться в Инзгарду. Проклятье! воскликнул бывший наёмник Хюунга. Зачем я вообще стал с тобой разговаривать? выхватив клинок из ножен, Шунгусиц решительно направился к узкоглазому колдуну. На того похожа сегодня уже ничего не действовала. Шред стоял возле дерева, словно прироск к нему. Насчёт подмоги офицер, скорее всего, собрал. Он просто оставил пару человек охранять раненого чародея. Какой смысл было устраивать эту мясорубку, они всё равно доложат обо мне Деневре. Ты меня использовала, чтобы отделаться от преследователей. Всё, моё терпение кончилось. Одну секунду. Наставник принца остановил занесённую для удара руку. В моей голове, уважаемый, есть весьма нужная для Хюна информация. Думаю, она будет полезна и для вас. Первый раз в жизни, не выполнив заказ, Гроб испытывал перед герцогом некоторую неловкость. Следопыт собирался рассчитаться с нанимателем при первой же возможности. и вернуть аванс, даже выплатить моральную компенсацию, но самому идти к начальнику всех жандармов Адыбги он в ближайшее время не планировал. С другой стороны, иметь при запаску зури было не лишним. Выкладывай, что тебе известно. Оружейник спрятал меч в ножны. Нет, уважаемый, это моя страховка. Тогда откуда я узнаю, что твои сведения полезны? Они касают сексуала, а точнее, той его особенности, что особенно важна для Хюунга. И это всё равнодушно спросил следопыт, словно эти новости ему давно известны. Нет, не всё. Ширад начал нервничать. Он не хотел рассказывать о том, что удалось подсмотреть во время пребывания в заброшенном хуторе, но у Ацаруама есть очень необычный меч. Знаю, кивнул Гроб. На нём два слоя рунописи. А вы знаете, что ксуал перенёс знаки на бумагу и припрятал их в укромном месте. Он смог увидеть рунопись? Засомневался следопыт. Я своими глазами видел его работу. Мужик очень аккуратно перерисовывал магические знаки, вглядываясь в ливье. Где найти его записи? Известие взволновало оружейника. предлагаю продолжить путь вместе. И как только покинем Адепгию, я сообщу, где находится тайник. Учитель принца действительно видел, как отец Руама наносил рунические знаки на бумагу, заметил колдуны место, куда был спрятан лист в карман куртки. Шират хотел при первой же возможности выкрасть запись, не получилось. Утром в заброшенном хуторе он проснулся один. Теперь его наблюдательность весьма пригодилась. Хорошо. После длительной паузы согласился следопыт. Но сначала поклянись, что твои слова правда. С заговором на крови тяжело вздохнул узкоглазый колдун. Естественно, подтвердил шанугосиц. Данный пасс был довольно действенным и приводил лжецов к мучительной смерти. Согласен, только сначала давайте снимем с меня метку жандармских колдунов.